Глава тринадцатая Кареты остановились у подножия горы спящих королей. Лес трех лун остался позади, а с ним и возможность хоть немного защититься от сильной метели. Чем ближе они подъезжали к горе, тем ужаснее становилась погода. Не зря это место считалось проклятым. Экипаж Адель тряхнула. Спустя мгновение дверцу открыл покинувший козлы возница. Мужчина средних лет с длинной косматой бородой, щедро припорошенной снегом. «Мы приехали, Ваше Величество», — сообщил он хриплым, простуженным голосом. «Дальше только пешком. Господин уже ждет вас». Едва Адель выбралась на улицу, Возница снова легко взобрался на свое место и, дернув поводья, направил лошадей обратно в сторону леса. Ее жесть Адель обхватила себя руками. В снежной пелене она рассмотрела еще три экипажа, далеко позади. В одном из них был Яга, но она понятия не имела, в каком именно. После событий в Скаде ей не позволяли с ним увидеться, ничего о нем не рассказывали и вообще всячески игнорировали все ее просьбы. Она до последнего не знала, куда именно направляется. И главное, кто же ждет с ней встречи. В общей белизне темный силуэт Луки напоминал чернильную каплю, которую кто-то небрежно уронил на чистый лист бумаги. В руках он держал трость из черного дерева с серебряным набалдашником, то и дело вращая ее в воздухе. Широкая тропа, начинавшаяся у его ног, вела к массивной металлической двери, открытой настежь. За порогом виднелся коридор, уходящий прямо в вглубь горы. Инкарнат черной дыры стоял и рассматривал отвесную скалу, на которой был высечен барельеф, изображающий десятки незнакомых Адель-лиц. Все они слепо смотрели на долину и лес, место своего последнего пристанища. Только поравнявшись с Лукой, модель увидела над входом огромную надпись «Дом спящих королей». Она читала об этом месте в книгах, тайком позаимствованных из личной библиотеки старухи Гамильтон. Первый инквизитор создал его примерно в то время, когда Малахия объединил все континенты и страны в «Солнечное королевство». Несмотря на всю жестокость, с которой он уничтожал правителей захваченных территорий, он все же почитал власть и, желая отдать им своеобразную дань уважения, велел похоронить всех вместе. Здесь уже никто не мог потревожить павших королей. «Что с яго мрачно спросила Адель. «С ним все в порядке, не волнуйся». Лука даже не взглянул на нее. «Хорошо себя чувствуешь?» «Ты издеваешься?» «Нет». «А, похоже, зачем ты притащил нас сюда?» Он пожал плечами. «Ты не оправдываешь моих ожиданий, дорогая». «Что, прости?» Адель едва не задохнулась от возмущения. «И попросту зря тратишь мое время». Лука повернулся к ней. «Сегодня я намерен положить этому конец». Он жестом указал на что-то позади нее. Обернувшись... Адель увидела повстанцев, Ирвинга и Арфаксада, которые сопровождали Яга. Его руки все так же были связаны, но, по крайней мере, он выглядел целым и невредимым. Облегченно вздохнув, она бросилась к брату. «Отойдите от него!» Адель злоу ставилась на инкарнатов. Те озадачены переглянулись, ведь только Лука мог отдавать им приказы. «Вы слышали, что она сказала?» Лениво бросил он. «Адель, у вас три минуты». С этими словами Лука направился к двери. За ним последовали остальные. «Святая Вселенная!» Адель бегло осмотрела Яга, убеждаясь, что с ним все в порядке. «Я так рада тебя видеть!» «С тобой все хорошо». Он ухватился за ее пальцы. «Я волновался. Все время требовал, чтобы нам позволили встретиться. Но меня никто не слушал. Я не мог просто сидеть, сложа руки». Адель заключила брата в крепкие объятия. всё будет хорошо», — прошептала она, уткнувшись в его плечо. «Это место... Для чего мы здесь?» «Без понятия. Но, зная Луку, ничего хорошего ждать не стоит. Ты, главное, не волнуйся. Я придумаю, как вытащить нас из этой передряги. Просто постарайся держаться подальше от инкарнатов и не вынуждай повстанцев избивать тебя». «Адель, послушай». «Я справлюсь, только если буду уверена, что тебе ничего не угрожает». Она вздохнула. «Насколько это возможно в нашей ситуации? Просто верь мне, хорошо?» Яга долго молчал, а затем поцеловал ее в висок. «Прости меня», — прошептал он ей на ухо. «За что?» «За то, что я не могу тебя спасти». Очередной запутанный коридор привел Луку и Адель в длинный, освещенный факелами зал. Пламя изумрудного цвета имело магическую природу и не угасало вот уже много веков. Отбрасывая на стены зеленоватые оцветы, Анухода бедно рассеивала царивший здесь мрак. Смотрителя в этом инкарнатами забытом месте не было, да и толстый слой пыли под ногами подсказывал, что сюда давно не ступала нога человека. Большую часть пространства занимали низкие каменные саркофаги. Лука и Адель быстро шли мимо них к центру помещения. «Что мы здесь делаем?» Она нервно сглотнула и оглянулась на дверь, сквозь которую они вошли. Яга остался где-то там. Инкарнат черной дыры велел своим подчиненным отвезти его в зал скорби. «Немного терпения, дорогая». Лука уверенно двигался в только ему известном направлении. «Прежде чем ты встретишься с нашим гостем, я хочу тебе кое-что показать». «Это первая часть ответа на твой вопрос». Адель вся дрожала, гадая, чего ждать дальше. В центре зала Лука свернул вправо, к черной гранитной стене, на которой было что-то выгравировано. «Подойди ко мне». Он стер пыль с надписи ладонью. Адель повиновалась. и, встав с ним плечом к плечу, посмотрела на темный камень, которого едва касался свет факелов. Ее собственное отражение проступило на блестящей поверхности, словно жуткий призрак. Она осунулась, отчего черты лица неприятно заострились, а кожа стала бледнее, и взгляд казался усталым и затравленным. Мотнув головой, Адель сосредоточилась на серебристых буквах, гласивших. — Здесь покоятся Лидия и Абрахам Драгомиры. — Здесь похоронены мои родители, — произнес Лука. Вернее, то, что от них осталось. Инга собрала и сохранила их прах, чтобы я мог проститься, когда буду готов. Я не сторонник обрядов, которыми увлекаются смертные, но она уверяла, что так надо. Поэтому я привез их сюда, посчитав, что это место достойно их. — Это кладбище бывших правителей, — отозвалась Адель. — Разве они были ими? Лука одарил ее холодным взглядом. — Ты совсем не осознаешь, кто я? — сухо спросил он. — Или ты думаешь, что я назвал тебя своей королевой только потому, что мне слово понравилось? — Адель, я первый из второго поколения. Я король. Это место важно для меня, поскольку здесь похоронены люди, которые были моей семьей. «И именно в этих стенах я хочу преподнести тебе свой последний дар». При упоминании о его подарках, которые уже принесли столько несчастья и страданий, сердце Адель сжалось. «Ты пугаешь меня, Лука!» «Но ты все равно меня не боишься!» Он указал на дверь в противоположной части зала и легонько подтолкнул ее в спину. «Иначе как объяснить твой побег?» Или то, что ты до сих пор пытаешься мне сопротивляться?» Миновав несколько таких же помещений с саркофагами, они вышли к широкой винтовой лестнице на второй этаж. Преодолев последнюю ступеньку, Адель оказалась в огромном зале, по периметру которого тянулись колонны, а высокий сводчатый потолок был расписан звездами. Возле резной двери их уже ждали инкарнаты повстанцы Яга. Их взгляды были обращены к мужчине, прикованному к огромному валуну посреди зала. Прислонившись к камню и он сидел на полу и скулил, словно избитая собака. Сквозь изорванный белый камзол виднелись глубокие раны на спине и пояснице. Пол вокруг был весь в крови, которая уже успела высохнуть и намертво въесться в камень. В оцепенелом изумлении Одель пыталась рассмотреть лицо мужчины, но он все время отворачивался. Его некогда дорогая одежда, расшитая золотыми нитями, свидетельствовала о том, что он был знатной особой, кем-то из окружения Малахии, кем-то важным для него. В памяти всплыли заголовки из Ариона. Там говорилось об исчезновении инквизитора. «Оставьте парня и возвращайтесь к экипажам». Лука обратился к сопровождающим Яга, и те, повиновавшись, мгновенно скрылись за дверью. Услышав голос инкарната черной дыры, Марсель сильнее прижался к камню, словно ища хоть какой-то защиты. Кандалы на лодыжках громко лязгнули, когда мужчина подтянул ноги, беспомощно сжимаясь. Он был смертельно напуган, и оставалось лишь догадываться, что с ним уже успел сотворить Лука, или повстанцы, доставившие его сюда. Адель нерешительно шагнула вперед, едва сдерживая подступившую к горлу тошноту. «Марсель!» — тихо позвала она. В ответ инквизитор что-то пробормотал и обхватил колени руками. Вернее, одной рукой. Правая кисть была обрублена, а культя туго обмотана грязными тряпками, почти черными от высохшей крови. У Адель подкосились ноги, И она опустилась на пол, не веря собственным глазам. «Полагаю, представлять вас друг другу нет необходимости». Лука принялся расхаживать перед пленником. «Каждый житель Солнечного Королевства знает великого инквизитора. Более того, само упоминание его имени наводит на людей ужас. Это забавно, поскольку мне он показался довольно обычным. Не так ли, Ваша милость? Или как принято к вам обращаться?» Он небрежно толкнул Марселя тростью. «Нет!» — взвизгнула Адель. «Не трогай его!» «Разве он стоит твоих слов?» Лука взглянул на нее. «Он лишь жалкий человек. Будь у него возможность, он бы давно казнил тебя, дорогая. Когда он умрет, на его место придет другой, и никто даже не заметит. Зачем так переживать о таком ничтожестве? Он не стоит и мимолетного взгляда инкарната». Но, тем не менее, я привез его сюда. Для тебя». Адель едва могла дышать от сдерживаемых рыданий. «Видишь ли, в этом и заключается мой последний подарок». Лука подошел к ней. «Я помогу тебе принять твою темную сторону». Он схватил ее за плечи и рывком заставил подняться. «Посмотри на меня». Пальцы больно впились ей в плечи. «Смотри же!» Адель встретилась с ним взглядом. «Я должен», — произнес Лука. «И мне искренне жаль, что ты так и не сделала этого сама». Он отпустил ее, достал что-то из кармана пальто и вложил предмет в ладонь Адель. Острая сталь обожгла кожу холодом, но она не отдернулась. Это был нож. «Избавься от инквизитора». Лука сомкнул ее пальцы вокруг рукоятки. «Что?» Ты слышала? Нет. Адель отпрянула. Судя по вздоху, другого ответа Лука не ждал. Так или иначе, он умрет. Если этого не сделаешь ты, сделаю я. А затем пострадают и яга, и адские джентльмены. И все только потому, что ты предпочла жизнь этого старика их жизням. Она лихорадочно попыталась нащупать пальцами ведьмовской браслет на руке, но вспомнила, что его нет. Лука вернул ей рюкзак, оставленный в номере трактира, но украшение внутри не оказалось. Наверняка его забрали. Правильно истолковав ее действие, Лука покачал головой. — Забудь, ты ведь не хочешь, чтобы нам помешали? — Ты просто больной выродок! — прошипела она. — Я не стану этого делать! — Решение за тобой, но я предупредил, к чему оно приведет, Адель. Бессильная ярость сжигала ее, запутывала мысли. Адель бросилась к брату, намереваясь разрезать веревки на его руках. Но Лука остановил ее на полпути. «Брось!» Он толкнул ее на пол и присел рядом. «Ты ведь не настолько глупа, чтобы решить, что все будет так просто. Зачем оттягивать неизбежное? Или, может, ты просто хотела попрощаться с братцем?» «Не смей!» Хочешь увидеть, что произойдет со смертным, когда я его коснусь?» Адель до боли стиснула зубы и, едва дыша, посмотрела на Яга. Краска отхлынула от его лица, отчего он стал похож на восставшего мертвеца. «Катись к черту!» — отчаянно крикнула она Луке. Тот поднялся. «Как жаль! Я надеялся, ты будешь более сговорчивой!» Лука снова подошел к инквизитору и со всей силой ударил его тростью. Адель закричала, но было поздно. Удар пришелся по израненной спине, и, взвыв, мужчина попытался отползти за камень. Было заметно, что Марсель держится из последних сил, он потерял много крови. Да и вряд ли его вообще кормили с тех пор, как он оказался в заточении. — Не делай этого! — Адель смахнула слезы. «Пожалуйста, не делай!» Лука пожал плечами. «Как пожелаешь!» Ответил он, молниеносно развернулся и швырнул трость в яга. Она угодила брату в грудь, и тот, вскрикнув, рухнул на колени. Адель бросилась на Луку, но тот снова толкнул ее и опрокинул. «Отсюда выйдут только трое!» Он одернул пальто, и только один из них будет человеком. И чем быстрее ты сделаешь выбор, тем меньше он пострадает. Она кричала, пока не охрипла. Тьма проникала в ее сознание, пронзала мысли раскаленной сталью. Обездвиженная Адель безвольно повисла в воздухе. Ещё никогда она не испытывала настолько сильной боли, способной, казалось, даже убить её. Весь мир давно померк. Остались лишь эти невыносимые мучения. Дышать практически не получалось. Сердце едва билось. Адель то теряла сознание, то снова приходила в себя и слышала собственный визг от которого закладывало уши. Волны мрака. Она то захлёбывалась в них, горело. Пытка внезапно прекратилась. Тьма исчезла, и Адель камнем рухнула к ногам Луки. Поняв, что ничего не добьется, истязая Яга и Марселя, он принялся за нее. Хватая ртом воздух, она с трудом перевернулась на бок. Так боль становилась чуточку меньше. Брат лежал возле двери, глядя на нее мокрыми от слез глазами. «Мне очень жаль!» рыдая, простонал он. «Прости, Адель!» «Все еще не решила?» Лука опустился рядом с ней на одно колено. «Видимо, придется вмешаться». Морщась Адель приподнялась на дрожащих руках. «Зачем? Зачем ты делаешь это со мной?» «Ты нужна мне другой». Лука коснулся пальцами прядей, прилипших к потному лбу Адель. «Сделай это! Избавься от инквизитора!» «Докажи, что можешь сделать для меня всё, если только я попрошу, что я выбрал тебя не зря. Сделай это, и я сотворю для тебя новый мир, заставлю человечество поклониться тебе. Я дам тебе все, что пожелаешь. Только сделай это!» В молчании слышались теперь лишь всхлипы яга. Адель с трудом поднялась. Колени все время подгибались, но она чудом устояла. «Нет!» — выплюнула она. — Все еще упорствуешь? Лука развернулся и направился к Яга. Бросившись вперед, Адель обогнала его и заслонила собой брата. — Ты не получишь его! — Не будь столь жалкой! — брезгливо произнес он и со злостью отшвырнул ее в центр зала. Врезавшись в камень, к которому был прикован инквизитор, Адель больно ударилась головой. Перед глазами вспыхнули и закружились десятки точек. рухнув на колени она больше не смогла подняться хватит этот слабый голос сперва показался ей игрой воображения но потом марсель повторил громче хватит лука не без интереса посмотрел на него чего тебе старик инкарнат луны предпочла твою жалкую шкуру жизни своего брата тебя разве мало девочка инквизитор повернулся к адель пожалуйста «Подойди». Она с трудом подползла к Марселю, в котором теперь едва узнавала грозного инквизитора Солнечного Королевства. Его лицо все было в гематомах и кровоподтеках. Левый глаз заплыл, а сухие растрескавшиеся губы кровоточили. «Послушай», — зашептал он, — «ты должна сделать то, что он велит». «Нет, нет!» Она отпрянула, но Марсель сжал воротник ее пальто, снова притянул к себе. — Я всё равно скоро умру. Помоги мне, облегчи мои страдания. — Вы не должны так говорить. — Я пробыл здесь достаточно, чтобы смириться. Моя смерть никогда не будет на твоей совести, слышишь? — шепнул он. — Это важно. «Ты ведь та девочка, которую я встретил в тренировочном лагере джентльменов!» Адель судорожно кивнула. «Ты очень храбрая!» Инквизитор с усилием улыбнулся. «Но сейчас ты не спасешь меня. Просто сделай то, что должна, пока еще есть выбор. Мне терять нечего». «Я не хочу!» По щекам Адель потекли слезы. «Пожалуйста, я не хочу!» «Ты должна!» «Я не могу! Не могу!» Марсель отпустил ее и потянулся, чтобы взять что-то позади себя. «У меня нет семьи, с которой я мог бы проститься. Но если ты увидишь Малахию...» Продолжил он, не отводя глаз. «Передай, что для меня было честью служить солнцу. Не забудешь?» «Вы сами скажете ему об этом!» Она лихорадочно замотала головой. «Послушай, сегодня я впервые увидел...» как инкарнат защитил человека. Ты заступилась за меня, хотя и не должна была. Так помоги же мне в последний раз. Позволю идти спокойно. Я хочу, чтобы это сделала ты, а не Лука, Драгомир. Пожалуйста. Я не буду. Но инквизитор уже держал в руках нож Луки. Повернув его у Кадель, он спокойно прижал остриёк к груди. Вот сюда. Один резкий удар, и все закончится. — Нет! — Пожалуйста. — Я не убийца. — Я знаю. Лука хочет сломить тебя. Не позволяй ему это. Сделай то, что должна, а потом поднимись и начни сражение. — Вы не знаете, о чем говорите. — Спаси меня. Инквизитор вложил нож ей в руку. — Я не держу на тебя зла, Адель. «И никогда не буду. Пожалуйста, спаси. Сам я не справлюсь. Сил не осталось, да и рука». Она обхватила рукоять дрожащими пальцами. «Не бойся». На лице Марселя промелькнуло облегчение. «Ничего, не бойся». Инквизитор едва заметно кивнул, но она не шевелилась. Она не могла. Желудок свело. Лука заставит Марселе еще больше страдать. Не могла. В глазах потемнело. Не могла. её начало тошнить. Нет, нет, нет. Она не может сделать это. Не может, не... Лезвие с поразительной легкостью вошло в плоть. Адель увидела, как глаза Марселя расширились от боли, но страха в них не было. «Спасибо». Выдохнул он, медленно оседая на пол. Адель завизжала и тщетно попыталась поднять инквизитора. Не отдавая себе отчета в том, что делает, она тормошила Марселя, звала его, но он не отвечал. Осознание случившегося ворвалось в сознание Адель лавиной, сметая все на пути. Мир рухнул, провалившись в большое черное ничто. Все исчезло. и она снова закричала. Боль в груди стала невыносимой. Отпустив труп инквизитора, Адель прислонилась к холодному камню и зарыдала. Она плакала и плакала, пока не закончились слезы. «Должен признать, я удивлен», — произнес Лука. «Я даже не предполагал, что...» Его голос подействовал на Адель не хуже крепкой пощечины. «Замолчи!» — крикнула она, не твердо поднимаясь. — Закрой свой рот! Адель отступила от Марселя. Собственное тело казалось ей каким-то странно тяжелым. Ее била зноб, а перед глазами все плыло. — Осознаешь, почему ты сделала это? — продолжал инкарнат черной дыры. — Опасаясь собственной боли, которую принесет потеря брата, ты исполнила просьбу инквизитора и лишила его жизни. Ты спасла не яга ты спасла себя эгоистично дерзко в духе инкарнатов понравилось он не оправдывайся я не осуждаю лука пожал плечами адель тебе не надоело скрывать свою истинную сущность за маской добродетели думаешь луна избрала тебя просто так брось у тебя как и у нее есть темная сторона и чем дольше ты ее прячешь тем сильнее она рвется наружу. Я ждал, что ты проявишь себя, но ты боишься. Боишься превратиться в чудовище. Но, дорогая, все мы, избранники Вселенной, монстры. Так просто прими это. Любовь к смертному человеку делает тебя слабой, уязвимой и слепой. Ты даже не замечаешь очевидного, что все это — ложь. Адель даже не понимала, о чем он говорит. Едва его слышала. В голове не было ни единой мысли, только звенящая пустота. Я... Тебе не показалось странным, как легко ты сбежала из побережья туманов? Вкратчиво поинтересовался Лука. Знаешь почему? Я сам отпустил тебя. Нет. Она лихорадочно замотала головой. Это неправда. Удивительно. Но у тебя не вызвало подозрений и то... «С какой легкостью я отыскал вас, да еще и заполучил ведьмовской камешек. Может, сейчас сможешь догадаться?» Голова разрывалась от пульсирующей боли, а нервы натянулись, подобно нитям, готовым лопнуть. «Меня уже тошнит от твоих игр!» — отрезала она. «Говори яснее!» «Как пожелаешь!» Лука одарил ее полуулыбкой и, обернувшись, кивнул Яга. «Мы закончили!» Уставившись на брата, Адель потеряла дар речи. Он казался таким несчастным, что на него было больно смотреть. Адель собралась было что-то сказать, но Яга вышел вперед и, поравнявшись с Лукой, прошептал «Мне очень жаль, Адель. Мне действительно очень-очень жаль». Прямо на глазах Яга начал меняться. Он стал ниже и худее, одежда повисла на нем словно мешок. Черты лица смазались, словно кто-то стер их, рисуя новый портрет. На левой щеке появился знакомый шрам, тянущийся от виска до подбородка. Превращение длилось недолго. Уже совсем скоро на месте брата Адель стоял таев Осознание пришло не сразу. Липкий страх медленно обволакивал тело Адель, затягивая все больше. таев Все это время рядом с ней находился Таев. В один миг у нее будто сломались все кости. Она обмякла и осела на пол. Я не рассчитывал, что ты будешь честна со мной, заполучив в свое распоряжение ведьм. Тем временем продолжал Лука. Печально признавать, что они действительно важны для меня. и Единственный, с кем ты предельно откровенна, Яга. «Понимая это, я решил воспользоваться возможностью узнать твои тайны, и Таев мне в этом помог». «Что ты сделал с моим братом?» — спросила она, едва шевеля губами. «Ничего, он все так же торчит в санкт довольствуясь компанией Малахи и его дурачков». Аделя раскололась на сотни осколков, словно разбитая ваза. Она никак не могла поверить, что все происходит на самом деле». Слишком кошмарной была реальность. Она отстраненно посмотрела на свои дрожащие руки. Кровь инквизитора запеклась, стянув кожу. «Идея с Марселем пришла ко мне не сразу», — сказал Лука, немного помедлив. «Я должен был сделать это, Адель. Ты никогда бы не приняла мою сторону, цепляясь за морали принципы людей, среди которых выросла». Адель не понимала и половины слов. Опустив взгляд... Она снова уставилась на свои руки. Кровь. Они были все в крови. Слезы потекли по щекам. Это сотворила она. Она позволила этому случиться. Лука сделал ее подобной себе. Он сделал ее убийцей. слонившись к стене, Лука мигающим взглядом смотрел в потолок. Этажом выше располагалась спальня Адель, и даже отчетливо ощущая ее присутствие в той комнате, успокоиться Лука не мог. Адель не выходила оттуда больше недели, и с каждым днем искушение вытащить ее из заточения силой одолевало все больше. Убийство инквизитора далось Адель труднее, чем он предполагал. Она стала мягкосердечной, это расстраивало. Темная часть ее души, которую Лука нежно называл Мэри, была ему ближе, роднее. Помнится, когда они сидели и разговаривали на подоконнике ее комнаты, он видел в ней себя, такого же одинокого, замкнутого и отчаявшегося ребенка. Лука восхищался ее стойкостью, холодной яростью, рассудительностью. Маленькая Мэри познала жестокий несправедливый мир, в котором ей не было места, равно как и ему. Она всегда скрывала эту часть себя от остальных, от яга. Это ведь из-за него она предпочла слабость силе, отказалась от своих истинных желаний и столько лет исполняла роль хорошей доброй сестры. И продолжала делать это по сей день, даже став инкарнатом. Лука воскресил в памяти детские воспоминания. Одним дождливым осенним вечером он пробрался в комнату Адель. Она, как обычно, оставила окно открытым. В крошечной спальне ее не оказалось, и Лука решил посмотреть в других комнатах. Облезлые стены, дырявая крыша, скрипучий пол, где не хватало половиц. Здание скорее напоминало полуразваленную лачугу, чем место, где кто-то живет. Осторожно шагая по коридору, Лука вспомнил свой собственный дом и поймал себя на мысли, что Адель наверняка бы там понравилась. Он отыскал свою подругу и ее младшего брата в кухне. Перепачканный грязью яга восседал на шатком стуле и подозрительно косился на миску с каким-то варевом, которую Адель поставила перед ним. Отвратительный кислый запах капусты, повисший в воздухе плотной пеленой, отбивал всякое желание притрагиваться к этой похлебке. Но ничего другого не было, так что выбирать не приходилось. Заметив на пороге Луку, Адель подмигнула ему и принялась оттирать болотные брызги с одежды яга. Сама она выглядела куда хуже. Ее тонкое платье, руки, лицо и даже волосы покрывала засохшая корка грязи. «Что с тобой случилось?» Лука подошел к столу. Яга не обратил на него ровным счетом никакого внимания, продолжая уныло возить ложкой в тарелке с обедом. Он не видел его, не слышал, и это лишний раз подтверждало догадки Луки о том, что этот мальчишка такой же обычный, как и остальные смертные. «Глупые дети!» — она пожала плечами. «Почему они хотели причинить нам вред?» — спросил Яга, решив, что она обращается к нему. «Я не знаю». соврала Адель, легонько пригладив ему волосы. «В мире полно плохих людей, Яга. Они делают другим больно просто потому, что им это нравится. Не принимай на свой счет, хорошо?» Мальчик кивнул. «Нет ничего смешного в том, чтобы накормить кого-то грязью», шмыгнув носом, заключил он. «Ты прав». Лука склонил голову к плечу, без особого интереса рассматривая Яга. Он искренне не понимал привязанности Адель к этому хилому болезненному ребенку. Впрочем, он не понимал большинства эмоций, присущих людям. Ему были знакомы интерес, отчаянное желание что-то получить, разочарование, досада и злость. Все остальное как-то проходило мимо него, не вызывая... ничего. Даже к своим родителям, которых ему пришлось оставить на побережье туманов, Лука не испытывал особой нежности. Да, пока он не исчез, они заботились о нем, но это не встречало отклика в его душе. Он мог найти логическое объяснение их поведению, впрочем, как и поведению Адель, но этого было недостаточно. Если Лука жил исключительно разумом, то в людях было что-то еще, что оказалось для него недоступно. «Почему ты заботишься о Яго?» Спросил он, когда мальчишка поел и убежал играть в свою комнату. «Я люблю его», — просто ответила Адель. «Но я не понимаю». Она как-то странно посмотрела на Луку. На губах появилась грустная улыбка. «Знаю. Если б я только мог проучить тех, кто сделал это с тобой», — со вздохом сказал он. «Однажды я сама заставлю их заплатить». Малышка Адель гордо вздернула подбородок. Вот увидишь. Луч света, лениво расползавшийся по потолку, вернул луку к действительности. Послеобеденное солнце показалось из-за туч и ярко засияло над побережьем. Инкарнат черной дыры подошел к окну. Он так долго смотрел на солнце, что начали слезиться глаза. Свет. Когда-то давно он тоже был светом. С тех пор прошли миллионы лет, но он помнил, Пусть даже эти воспоминания принадлежали не совсем ему. Лука отвернулся и взмахом руки наполнил комнату непроглядным мраком. Закрыв глаза, он мысленно вернулся в те давние дни, когда внутри него был свет. Он был повсюду. Разгонял тьму, дарил тепло. Его звезда была могущественной, прекрасной. Вокруг нее вращались десятки планет. пустых, безжизненных кусков камня. Они были ее спутниками. И вот однажды что-то пошло не так. Свет навсегда покинул его звезду, сменившись бесконечной пустотой. Иронично, конечно, но изобилие света в итоге порождает мрак. Таков закон Вселенной, и звезда, давшая начало инкарнату черной дыры, познала это ценой собственной жизни». О былых временах днем напоминало солнце, а ночью — мириады звезд. Если бы Лука только мог, он разрушил бы все до единой, не оставив во Вселенной ничего, кроме тьмы и черных дыр. Порой желание позволить тишине поглотить планету полностью и навсегда затмить небесам, становилось почти невыносимым. Да и перспектива править людьми, этим миром, нисколько не прельщала Луку. Он вполне мог удовлетворить свою жажду власти инкарнатами. Люди же были для него скорее досадной помехой, чем целью. Они создавали вокруг себя слишком много шума, суеты и проблем, которые его нисколько не заботили. Их жизни столь непродолжительны. Зачем они вообще о чем-то беспокоятся? Никакого смысла. Наверное, Малахия тоже это понимал, поэтому и позволил своим подданным погибать от лап пожирателей. Он основал Солнечное Королевство, которое с каждым годом все больше приходило в упадок. Люди страдали от нищеты и бед, пока инкарнаты спокойно жили в своих роскошных поместьях. Но так было не всегда. Если верить историческим трактатам, в начале правления Малахия даровал смертным свою милость. Он был к ним щедр и великодушен, а потом вдруг что-то изменилось. Должно быть, Малахия, проживший к тому времени уже не одну сотню лет, наконец-то понял, что люди — лишь временное явление. Ведь во Вселенной, где звездам насчитываются миллиарды лет, человеческая жизнь длится меньше мгновения. Так зачем заботиться о том, чего по сути нет? И в отличие от инкарната Солнца, Луке не нужны столетия, чтобы осознать это». Лука запрокинул голову и устремил взгляд на скрывающийся во мраке потолок. Он либо отдаст трон Мэри, другую соратнику, и позволит ей править теми, кто выживет в мире вечной тишины, либо продолжит сражение с Адель. В таком случае придется покончить с инкарнатом солнца. Жаль, конечно, Лука планировал оставить его гнить в темнице. «Тебе нужен Малахия?» Прежде заданный одель вопрос эхом пронесся в мыслях. «Понадобится, если не удастся сломить тебя», — ответил воспоминанию Лука. «Если ты не отступишь, дорогая, жизнь инкарната Солнца — моя последняя надежда, и это единственная причина, почему он до сих пор жив». Тьма вихрями окружила инкарната черной дыры. «Так выглядит Вселенная, если заставить все звезды погаснуть». Так выглядит ничто. Из тьмы все пришло, и во тьму уйдет. Велев в тьме немного расступиться, Лука снова увидел луч света, Пронзающий клубящийся мрак, подобно лезвию ножа. Он вздохнул. Досадно признавать, Но тот, кто однажды утратил свет, Всегда будет в нем нуждаться.